Глава 47 седьмая Макар Вспоминаю ночной разговор с любимой тещей. Вхожу на кухню. Кристина стоит у темного окна, о чем-то думает. Услышав шорохи, оборачивается. «Ты?» Я поспешно присаживаюсь на барный стул. Крис подходит к чайнику. «Чай зелёный или чёрный?» «Я бы от кофейка не отказался». Натужно улыбаюсь. «Зачем испытываешь моё терпение?» «Ты же знаешь наперёд. Мой ответ нет. Никто из моих домочадцев не будет пить кофе ночью, портить желудок и ломать сон». «Ладно. Крепкий чай без молока». «Хорошо». «Крис...» Заваривает слабенький чёрный чай и разливает по чашкам под мой неодобрительный шёпот. Посреди барной стойки тёща ставит красивое блюдо с пирогом. м м Надкусываю кусок пирога, мычу от восторга. «Мой любимый, яблочный!» «Нет, это шарлотка!» Упрямо твердит Кристина. «Какая разница, шарлотка или яблочный пирог?» «Одним миром мазаны!» — бубню я, надкусывая следующий кусок. «Ты бы на ночь меньше ел, уже пузико появилось», — говорит спокойно теща, и я в ужасе опускаю глаза и рассматриваю свой пресс. «Работа у меня сидячая, нервная, жена вкусно готовит, вернее, готовила» пока на службу не вышла. Поэтому покушать я люблю, как и Машуня. Эта Ариша может открыть холодильник, пооблизываться, поглазеть на еду, съесть йогурт и сказать «Все, баста, я наелась на неделю вперед. Мы с дочкой не такие. Подход к еде у нас серьезный». Пока размышляю о еде, Тёща говорит такое, что у меня волосы на руках скатываются в катушки. Надеюсь, только на руках. Говоришь, нет разницы между шарлоткой и яблочным пирогом? Получается, нет разницы между тем, как готовлю я или твоя жена. Ты не умеешь делать выбор и отделять одно от другого. Рука застывает в воздухе, и несколько кусков яблока падают мне на колени. — Кристина, вы про пирог или про что-то другое? — Я про твою жену и ту другую, из-за которой начался этот сыр-бор. — Господи, за что мне это? Думал, хоть у вас спрячусь, отдохну от выноса мозга. Кладу кусок пирога обратно на тарелку, вытираю руки салфеткой. — Нет никакой другой, речь идёт о Вере. — Вы поссорились из-за того, что у тебя другая женщина? — Нет, — рычу громко и нервно. — Не вопи, все уже спят в доме. Тру лицо руками, не зная, с чего начать. «Начни с самого начала по порядку», — подсказывает теща. «Я выслушаю и дам умный совет». «Или ты впервые отказываешься от моего совета?» С того самого дня, как умерла мама, оставив меня молодым неопытным отцом и мужем, я прислушиваюсь к советам тещи, особенно если они касаются ее дочери кантовать хрупкий и особо опасный груз в лице жены легче с подсказками тещи, которая знает свою дочь как облупленную, и каждый ее совет, как ключик, помогает мне открывать потайную дверцу души Ариши. Но сегодня впервые я не хочу совета. Не желаю, чтобы Кристина знала, что со мной что-то не так. А именно так я себя чувствую с того самого момента, как жена начала доказывать, что я не ханин, а королёв. Вера Голубева, моя коллега, женщина. Ей 35 лет. Пять лет назад она родила дочь, которая выросла и жутко походит на нашу Машу. У неё всё такое же. Лицо, фигура, характер, глаза... Просто жуть какая-то. Один в один. Неоновые голубые шары, которые заглядывают прямо в душу. У Арины башню и сорвало. Она решила, что все мои командировки с Верой — фикция. Мы мотаемся на море не преступников ловить, а в медовый месяц, который растянулся у нас аж на 6 лет. А Вера, как назло, отказалась давать материалы биологические, чтобы я смог доказать обратное. — Почему? Вы же коллеги и добрые друзья, со слов Арины. — Ну, я никогда не рассказывал ни вам, ни жене о том, что случилось шесть лет назад. Мы уже были помолвлены с Голубевой, и я фактически содрал бабушкино кольцо с пальца невесты, чтобы надеть его на палец Ариши. «Подленько», — констатирует теща. «Знаю я. Сто раз у Верки прощения просил. Она кивала головой». Кристина замолкает. «И я понимаю, что между нами пропасть из невысказанных эмоций. Вижу, что теща замкнута, а это значит, что ее дочь наговорила с три короба лжи, напрасленно на меня навела». Не знаю почему, но не хочу терять доверие тещи. Я выстраивал отношения с Крис все эти годы и ценю эту женщину, мать нашего семейства. А сейчас, по прихоти Арины, доверие Кристины ко мне под угрозой, готово рухнуть в любую секунду. Не готов отступать, хочу биться за себя и свою семью». Нужно всего лишь пройти через этот сложный момент и найти понимание, чтобы разрешить внутрисемейный конфликт. В чём дело? Понимаю, что Кристина снова меня в чём-то обвиняет. Она, Арина, от кого то узнала, что три года назад ты ей точно изменил с этой верой? Вы были в командировке? Вас застали утром в одном номере. Было видно, что вы оба только с постели, растрёпанные, не кокущие. выдыхает Кристина, не глядя мне в глаза. «Я разочарована в тебе, Ханин». «Ах, зараза, Марина Воробьёва, она же нас тогда застала. Клялась, божилась, что никому не расскажет, гадина. «Коршуновская подстилка. Думает я, майор Ханин, не знаю, что она его любовница, что сидит в моем отделе, чтобы следить за моими делами». «Кристина!» – молю тещу. «Поклянись здоровьем дочери. Нет, лучше моим, что ничего не было». Слезы застревают в глазах. «Крис, я ни черта не помню». Так же, как Вера. Мы оба ничего не знаем о той ночи. У нее был приступ лунатизма, и она пришла в мой номер. А я был уставший. Очень. Понятно. Зря мы шесть лет назад отдали за тебя свою девочку. Зря. В разноцветных, потемневших от печали глазах тещи Читается искренность того, что она говорит. Как же больно и неприятно такое слышать. Тёща отворачивает от меня лицо, не хочет даже смотреть в глаза. Крис спускается с барного стула, идет к окну, стоит там в одиночестве. Ее взгляд направлен в чернильную пустоту, плечи опущены Видно, что тяжелое бремя моего признания давит на нее жутко. Она держит руки на груди, словно пытается заключить в себя мое признание. Превратить его во внутреннюю муку, перемолоть. Сделать так, чтобы этого страшного признания не существовало. Меня же сейчас убивает одно – Арина знала эту историю и не поделилась со мной. Бедная моя любимая девочка. Она ходит с этой болью. Поднимаюсь со стула, подхожу к тёще, встаю рядом с ней. На секунду наши глаза встречаются в отражении стекла. Но потом Крис отводит взгляд в сторону, пытаясь избежать диалога без слов. «Как же мне жаль ее!» Кристина иногда бывает очень ранимой и умеет испытывать те самые болезненные чувства сожаления, что одолевают ее собеседника. Она эмпат, как и ее дочь, только редко позволяет себе пользоваться этим драгоценным даром. Видимо, из-за характера работы научилась контролировать эмпатию, чтобы не сойти с ума от душевной боли. «Разговор закончен?» – спрашиваю тихо. «Я изгнан из круга доверия». На губах Крис заметна дрожь, а слова, которые она произносит с трудом, беря на себя роль судьи, палача и адвоката, говорят о том, что она... Боится пожалеть о том, что дала мне шанс оправдаться. Возникает ощущение, что Кристина хочет исправить мою ошибку сама и берет на себя бремя горького решения. «Майор, что чувствует твое сердце? Было у тебя что-то с Верой в ту ночь?» «Уверен на все сто, что не было». Я слишком сильно люблю Арину, а Вера не такая, чтобы прыгать в койку к человеку, который её предал и не любит. Она гордячка, не могла опуститься до подобного постельного шантажа. Так, Крис впервые смотрит мне в глаза, повернув голову. Говоришь, застала вас Марина, любовница твоего врага. «Может, и ключи она подложила Вере и в приступе лунатизма виновна?» «Ого!» — скидываюсь на тещу. «Кристина, если Кли... решите уйти из медицины, то открывайте детективное агентство. Уверен, у вас получится». «Нет уж, спасибо».